снова в Уэстлтон. Я покинула отель и снова поехала в Хитхаус, дом, который достался в наследство от родителей Фрэнку Пейрису и его сестре Джоанне Уильямс. На этот раз на улице никто не работал, поэтому я позвонила в дверь и дождалась, когда та откроется. На пороге стоял Мартин Уильямс, одетый в ту же синюю спецовку, что и прежде. В руке у него был молоток, Это стало неприятным напоминанием о причине моего приезда сюда, да и вообще в Суфолк. Однако создавалось впечатление, что этому человеку просто нравится делать мелкую работу по дому в минуту, свободную от продажи по телефону страховых полисов. Сьюзен. Судя по виду хозяина, мое появление не обрадовало и не огорчило его. А возможно, на некий странный лад огорчило и обрадовало одновременно. Не ожидал увидеть вас снова. Мне стало интересно, знает ли он о словах жены, сказанных мне на прощание. «Очень жаль снова беспокоить вас, Мартин, но я вскоре уезжаю из Англии и хотел бы прояснить еще пару моментов. Не могли бы вы уделить мне немного времени, минут пять или десять?» «Входите», — сказал он и добавил весело. «Хотя не думаю, что Джоанна будет рада видеть вас снова». «Да, она очень ясно дала это понять». «Ничего личного, Сьюзен. Просто они с Френком были не особенно близки, и ей хотелось бы забыть о случившемся. «А разве нам всем этого не хочется?» — проговорила я, но сомневаюсь, что он услышал. Мартин проводил меня в кухню, где хлопотала Джоанна, помешивая что-то в кастрюле. Она обернулась, и улыбочка мигом стерлась с лица женщины, стоило ей понять, кто пришел. «Что вы тут делаете?» — спросила она резко. На этот раз не было даже намека на вежливость. Чаю не предлагали, не смятый, ни смятой, ни какого-либо еще. Все просто. Я уселась в расчете заявить о своем месте в этом доме. Я еще надеялась, что это несколько осложнит Уильямсом задачу выпихнуть меня вон. В прошлый мой приезд вы сказали две вещи, оказавшиеся неправдой. Я сразу перешла к делу. Судя по тому, как смотрел на меня Джоанна, чем скорее с этим будет покончено, тем лучше. «Во-первых, вы утверждали, что Фрэнк Пэрис предлагал вам вложить деньги в его новое агентство, но, как мне стало известно, на самом деле он пришел потребовать половину этого дома, вашего дома. Фрэнк собирался вынудить вас продать его». «Это не ваше дело!» Джоанна размахивала деревянной поварешкой, как оружием, я порадовалась, что приехала не в тот момент, когда она резала мясо. «У «Вас нет никакого права находиться здесь, если вы не уйдете по-хорошему...» «Я вызову полицию!» «Я теперь сотрудничаю с полицейскими», — сказала я. «Хотите, чтобы я сообщила им, что знаю?» «Меня не колышет, с кем вы там сотрудничаете. Выметайтесь отсюда!» «Минутку, Джо!» Спокойствие, с которым Мартин держался, было почти зловещим. «Кто предоставил вам эти сведения?» — спросил он у меня. «Думаю, мы имеем право знать». «Естественно, правду я им сказать не могла». Я не питала особого расположения к Саджи Духану, но и вовлекать его в неприятности тоже не хотела. «У меня состоялся разговор с одним из агентов по недвижимости во Фрамлингеме», пояснила я. Фрэнк хотел узнать примерную стоимость дома и сказал в конторе, что у него есть имущество, которое будет выставляться на продажу, а также назвал причину». Уже произнося эти слова, я подумала, что версия выглядит неубедительной, Но Мартин предпочел поверить и противоречить не стал, а лишь уточнил. «Мне хотелось бы понять, к чему вы, собственно, клонитесь, Сьюзан?» «Я не знала, стоит ли вообще отвечать на этот вопрос. Почему вы солгали мне?» – осведомилась я. «Но прежде всего потому, что это не ваше дело. Тут Джоанна абсолютно права. И признаться с вашей стороны весьма невежливо было обвинять нас во лжи. На самом деле то, что мы сказали, не так уж далеко от правды». Фрэнк действительно нуждался в деньгах для запуска новой компании и рассматривал нас как инвесторов. Нам эта идея не особенно улыбалась. Мы оба любим Хитхаус. Жанна Джоанна всю свою жизнь здесь прожила. Но мы поговорили со своим поверенным и поняли, что выбора нет. Остается лишь покориться обстоятельствам. Мартин пожал плечами. А потом, как известно, Фрэнк умер. «Мы к этому никак не причастны», — без нужды добавила Джоанна. Ее слова только подкрепляли уверенность в обратном. «Вы говорили о двух вещах», — напомнил Мартин. «Какая вторая?» «Зачем ты вообще это с ней обсуждаешь?» Джоанна гневно воззрелась на мужа. «Нам нечего скрывать. Если у Сьюзен есть к нам вопросы, то, думаю, правильно и честно будет дать на них ответы». Он улыбнулся мне. «Итак». «И вы сказали мне, что Фрэнк Перрис жаловался на то, что свадебный шатер в Бранлоу-Холле якобы... Загораживал ему вид, так? «Да, кажется, припоминаю». «Не сходится. Он приезжал к вам рано утром в пятницу, а шатер привезли только в пятницу после обеда». Эта информация меня снабдили Эйден Макнейл и Лорен Стрехерн, и теперь нестыковка не давала мне покоя, почти как какой-нибудь изъян в первой редакции рукописи. «Как вы объясните это?» — спросила я. Мартин Уильямс не дрогнул. «Не уверен, что обязан это делать», — он на миг задумался. «Фрэнк мог что-то перепутать». «Согласитесь, ему не могло загораживать вид из окна сооружения, которого не было. Значит, он соврал нам». «Или же вы ездили в отель тем вечером и сами видели шатер», — высказала я предположение. «Ну зачем мне было ездить туда, сьюзен И уж тем более скрывать это». «Бред какой-то». скинулась Джоанна. «Мне обязана разговаривать с этой женщиной». «Если, конечно, Сьюзан не намекает, что это я убил своего Шурина, чтобы помешать ему продать дом», продолжил Мартин. Он посмотрел на меня, и было в его взгляде нечто такое, чего я раньше не замечала. Это была своего рода угроза, от которой мне стало не по себе. Она казалась еще более пугающей, потому что мы сидели в уютной сельской кухне с горящей плитой, с развешанными по стенам кружками, кастрюлями и сухими цветами в вазе. Все выглядело так заурядно, включая самого хозяина в потрепной спецовке. Однако Мартин явно смотрел на меня, бросая вызов. Я скосила глаза на Джоанну и поняла, что она тоже это заметила, и испугалась из-за меня. «Разумеется, я так не думаю», — сказала я. Тогда, если у вас больше нет вопросов, я полагаю, что Джоанна права, и вам пора покинуть наш дом. Никто из Уильямсов даже не пошевелился. Я поднялась едва душа. Не трудитесь меня провожать, дверь я найду сама. Хорошо, и, пожалуйста, не возвращайтесь больше. Это еще не конец, Мартин. Я решил, что не позволю себя запугать. Правда, все равно выйдет наружу. Прощайтесь, сьюзен Я ушла. И если быть честной, мне не терпелось как можно скорее оказаться подальше от этого места. Не сознался ли только что Мартин в убийстве Фрэнка Перриса? Это я убил своего Шурина, чтобы помешать ему продать дом. Он сам озвучил эту мысль вместо меня, но надо признаться, что именно так я и думала. Если исходить из того, что Штефан Кадреску невиновен, то ни у одного человека, кроме Уильямсов, не имелось мотива убивать Фрэнка Пэриса. В отеле никто даже не знал, кто он такой. И Мартин абсолютно точно солгал насчет шатра, а когда я только что его разоблачила, даже не попытался придумать убедительное объяснение. И он, и его жена угрожали мне, каждый по-своему. Но все это выглядело так странно, создавалось ощущение, что оба подталкивали меня узнать, что они сделали. Я села в машину и двинулась прочь из Уэстлтона. Я медленно ехала по шоссе, пока не нашла я примерно в миле оттуда нужный мне дом. Назывался он «Брамблс», один из тех маленьких розовых коттеджей, без которых трудно представить суффолк. Стоял он рядом с фермой, отделенной от нее низкой деревянной изгородью. Дом оказался именно таким, как он, по моим представлениям, и должен был обитать Дерек Эндикотт, ночной администратор. Он сказал мне, что живет близ Уэстлтона, а перед выездом из отеля я раздобыла у Инги точный адрес. Коттедж вполне вероятно переходил в этой семье из поколения в поколение. Об этом говорили старомодная телевизионная антенна на крыше, уличный туалет, который не снесли и не перестроили, стекла окон, покрытые слоем вековой пыли. Дверной звонок установили, должно быть, еще в 60-е годы прошлого века. Когда я нажала кнопку, он сыграл мелодию. Мне показалось, что прошла целая вечность, прежде чем дверь открыла преклонного возраста женщина в просторном платье в цветочек, которое при ближайшем рассмотрении оказалось ночной сорочкой. Она опиралась на ходунки. Волосы у нее были седые и спутанные, за обоими ушами торчали проводки слухового аппарата. Лоренс сказал, что мать Дерека тяжело больна, но мне она на первый взгляд показалась довольно шустрой и смышленой старухой. «Да». спросила она. Голос у дамы был натреснутый, высокий, немного напомнивший мне дискант ее сына. «Вы миссис Эндикот?» «Да. А вы кто?» «Меня зовут Сьюзен Райленд. Я из Бранлоу-Холла». «Вам Дерек нужен? Он еще спит». «Я могу заглянуть попозже». «Не надо. Входите, входите». «Звонок наверняка его разбудил. Ему все равно уже пора обедать». Она повернулась ко мне спиной и, опираясь на ходунки, дотопала до комнаты, занимавшей большую часть первого этажа. Помещение это служило одновременно кухней и гостиной, и обе функции хаотично здесь смешивались. Вся мебель была антикварной, но в плохом смысле этого слова. Диван был продавлен, дубовый стол покрыт царапинами, а кухонная утварь — сплошное старье. Единственной данью 21 веку был широкоэкранный телевизор, неуютно примастившейся на этажерке из ДСП. Но, вопреки всему этому, тут было уютно. Я не могла не заметить, что все здесь было в двух экземплярах. Две подушки на диване, два кресла, два деревянных стула за столом, две конфорки на плите. Миссис эндикот с трудом опустилась в одно из кресел. «Как вы сказали, вас зовут?» «Сьюзен Райленд». «Миссис эндикот зовите меня Гвинет. В книге Алана Конвея она превратилась в Филлис, но я сразу поняла, что между этими двумя женщинами нет почти ничего общего. Любопытно, побывал ли здесь алан Едва ли. «Если вы собирались обедать, мне не хотелось бы мешать вам». «Ничуть вы не мешаете, милочка. У нас только суп и пастуший пирог. Можете к нам присоединиться, если хотите». Хозяйка сделала паузу, чтобы отдышаться, Я услышала хриплый свист, с каким воздух проходил через ее горло. Еще, когда она нагнулась, я заметила кислородный баллон, спрятанный под креслом. Женщина прижала к маску и сделала несколько вдохов. «У меня имфизема», — пояснила она, закончив процедуру. «Сама дура виновата. По тридцать сигарет в день всю жизнь. Вот и расплата». «Вы курите, милочка?» «Да», — призналась я. «Не стоит». «Кто там, мам?» Сначала я услышала голос Эрика, потом увидела его самого. Дверь открылась, и он вошел в брюках от спортивного костюма и свитере, слегка ему маловатым. Он удивился, увидев меня здесь, но, в отличие от Джанны Уильямс, против моего присутствия не возражал. «Миссис Райленд?» Меня немало впечатлило, что он запомнил мою фамилию. «Привет, Дерек», — сказала я. «Есть новости?» Насчет Сесили? Боюсь, что нет. Миссис Райленд помогает полиции искать Сесили, сообщил он матери. Жуткая история, вздохнула Гвинет. Такая приятная, молодая женщина, да и к тому же ведь у нее маленький ребенок. Надеюсь, бедняжку найдут. Ради этого я сюда и приехала. Дерек, не возражайте, если я задам еще пару вопросов. Он сел за стол. Места ему едва хватило, чтобы втиснуться. Буду счастлив помочь. Меня заинтересовало одно замечание, которое вы обронили во время нашей встречи в отеле. Осторожно продолжила я, стремясь направить беседу в нужное русло. Сесили прочитала книгу, которая обеспокоила ее. И недели две назад, это было во вторник, примерно в тот же час, что и теперь, она позвонила родителям на юг Франции, чтобы поговорить об этом. Она сказала, что нечто в романе навело ее на мысль о невиновности Штефана кадреску в убийстве Фрэнка перриса лично мне Штефан нравился вставил Дерек. я его знала спросила гвинет нет мам он сюда не приходил так вот мы говорили про Сесили и выпомнится сказали когда она сделала тот звонок я сразу догадался что то неладно Сесили была сильно встревожена мы говорим об одном и том же телефонном звонке дерек том самом когда она звонила своим родителям Он задумался, Ройс, в воспоминаниях о случившемся, а заодно и прикидывая возможные последствия для себя. «Сесили звонила родителям», — сказал, наконец, Энди я находился за стойкой администратора, а она у себя в кабинете. Но что она говорила, я не слышал. Точнее, не собирался подслушивать. Но вы поняли, что хозяйка встревожена. Она сказала, что Штефан этого не делал, что его обвинили несправедливо. Дверь была закрыта неплотно, и через щель до меня долетали отдельные фразы. «Дерек, а почему вы тогда находились в отеле? Был полдень. Я думала, что вы только по ночам работаете». «Иногда, если у мамы выдается плохая неделя, я меняюсь с Ларсом. Мистер Треферн относится к этому с пониманием. Я не могу оставить ее одну на всю ночь». «У меня эмфизема», — напомнила Гвинет. Потом улыбнулась сыну. «Дерек ухаживает за мной. Значит, вы дежурили днем. Был еще кто-то поблизости, когда Сесили сделала тот звонок. Он пожевал губами. Ну да, постояльцы. Отель был полон, почти под завязку. А Эйден Макнейл находился в тот момент рядом? Или Лиза? Нет. Дерек покачал головой. Потом взгляд его просиял. Но я видел там няню. Элоизу? Да, она искала Сесили, и я сказал ей, что та в кабинете. и входила туда? Нет. Она услышала, что Сесили разговаривает по телефону и не захотела мешать, поэтому попросила передать, что она ее искала и ушла. Вы сказали это Сесили? Нет. Ложив трубку, она выскочила из кабинета и ушла, не знаю куда. Вы правы, она была сильно взволнована. Думаю, она плакала. При этих словах Дерек помрачнел, словно это он был виноват в том, что Сесили огорчилась. Ты рассказал про это полиции, спросила Гвинет. Нет, мам. Полицейские не спрашивали. Я начинала чувствовать себя неуютно, оказавшись в этой маленькой комнате с больной матерью и ее заботливым сыном. Я злилась на Алана Комнова, который поиздевался над этими людьми, поместив карикатуры на них в своей книге. Но одновременно я понимала, что часть вины лежит и на мне тоже. Мне следовало более критично отнестись к персонажу по имени Эрик Чандлер с его колченогостью, инфантильностью и сексуальным извращением, но я предпочла особо не заморачиваться и опубликовала текст. И, прямо скажем, не сетовала, когда роман стал бестселлером. Нужно было задать еще один вопрос. Делать это мне слишком не хотелось. «Дерек», — начала я, — «чем были вы так расстроены накануне свадьбы, что отказались пойти на вечеринку для персонала?» «Почему у вас внезапно испортилось настроение?» «Я не отказывался. Просто так совпало, что у меня заболел живот. Вот и пришлось пропустить вечеринку. Жаль, поскольку остальные, судя по всему, славно повеселились. Я неважно себя чувствовал, но настроение у меня было нормальное». А вот Лоуренс Трехерн утверждал совсем иное. В своем длинном отчете он упомянул, что Дерек выглядел странно, словно он вдруг призрака увидел. В отеле был кто-нибудь, кого вы узнали? Нет. Дерек напугался. Он понял, что мне известно. Вы уверены? Я уже не помню. Я старалась не давить на собеседника и произнесла как можно мягче. Разумеется, вы могли запамятовать, но вы ведь знаете Джорджа Сондерса, того самого постояльца, которого вселили в номер 16 вместо Фрэнка Пейриса. Он был директором, когда вы учились в средней школе Бромсуэлл Гроув? Мне понадобилось около часа, чтобы найти нужную информацию в интернете. Есть дюжины сайтов, помогающих старым школьным товарищам встретиться. Classmates.com, Schoolmates и так далее. У школы Бромсуэлл Гроув имелся свой очень активный форум. Меня заинтересовало то обстоятельство, что отставной директор изначально забронировал номер, где был убит Фрэнк Перрис, и скорее для очистки совести я решила проверить, не связан ли он тем или иным образом с кем-то из сотрудников или гостей Бранлоу Холла, находившихся там во время свадьбы. Имя Дерека весьма быстро всплыло на мониторе. Почитав посты, а затем пройдя через них по ссылкам на Фейсбук, я быстро поняла, что Дерека жестоко травили в школе. Жирный, тупой, анонист. И даже сейчас, спустя многие годы, его... Продолжают троллить в сети. Сондерсу тоже доставалось немало: его клеймили деспотом, ублюдком, педофилом и занудой. Послушать выпускников школы, так они просто дождаться не могли, когда их бывший директор откинет копыта. алан Конвей любил говорить, что интернет худшее, что могло случиться с детективной литературой. Кстати, это была одна из причин, по которой он перенес действие своих романов в пятидесятые годы прошлого века. Тут он был прав. Нелегко добиться, чтобы твой сыщик выглядел умным и проницательным, если достаточно пару раз щелкнуть мышью, и вся информация на свете будет доступна любому человеку. Следует признать, что сама я вовсе не пыталась выглядеть умной и проницательной, я просто искала правду. Но я не сомневалась, что Атикус Пюнт не одобрил бы мои методы. «Почему вы вдруг заговорили про Джорджа Сондерса?» спросила Гвинет. «Это ужасный человек». Он находился в тот вечер в отеле, сказала я, продолжая обращаться к Дереку. Вы видели его? Ночной администратор с несчастным видом кивнул. А он вас? Уточнила я. Да. Сказал что-нибудь? Сондерс меня не узнал. Но вы-то его узнали. Еще бы. Это ужасный человек, повторила Гвинет. Дерек с роду не совершал ничего плохого. но другие ребята вечно обижали его, а Сондерс никогда им не мешал. Женщина собиралась продолжить, но стала задыхаться и снова потянулась за кислородной маской. «Сондерс всегда ко мне придирался», продолжил Дерек с того места, на котором остановилась его мать. В глазах у него стояли слезы. Постоянно отпускал шуточки на мой счет в присутствии других. Говорил, что я бесполезный, что из меня не выйдет толку. Это правда, я никогда не преуспевал на науках. Но Сондерс утверждал, что я вообще ни на что не годен. Индикот потупил глаза. Быть может, он был прав, а я и впрямь никчемный человек. Я встала. Мне было стыдно, как если бы я сама присоединилась к троллям и обидчикам, просто приехав сюда. «Да ничего подобного, Дерек», — возразила я. «Трехорны, о вас очень высокого мнения. Вы — часть их семьи». «Я думаю, что то, как вы заботитесь о матери, дорогого стоит». «Боже, ну почему я говорю в столь покровительственном тоне?» Почувствовав себя неловко, я распрощалась и как можно быстрее вышла из дома. Возвращаясь к машине, я размышляла о том, что узнала. Снова и снова прокручивала информацию в уме. Почти все ученики школы Бромсуэлл ненавидели Джорджа Сондерса и наверняка обрадовались бы его смерти. Одного вида этого человека хватило, чтобы превратить Дерека Эндикота в моральную развалину. Но погиб-то не Джордж Сондерс, а Фрэнк Перрис.